Глава 18. Про жителей Луны и эзотерику на верхней ветке. В прошлый раз я остановилась на том, что описывала лунную базу и исследование нашего спутника на верхней ветке. В ту пору людям действительно открыли много важной информации, для некоторых она выглядела даже революционно. Однако при этом было немало интересных вещей, о которых обитателям верхней ветки так и не сообщили они остались тайной, а если и попадали в публичное поле, то их там считали теориями заговора, и в них мало кто верил. К подобному относились, к примеру, наличие на Луне действующей инопланетной базы, которая осуществляла ее настройку, так как наш спутник, по сути своей, сложное техническое устройство. Но про это я уже писала в прошлой главе, сейчас останавливаться не буду. Зато мне хотелось бы поговорить про еще один интересный момент а именно о том, обладает ли Луна какими-либо формами жизни в принципе. И если да, то каковы ее местные жители? Я прекрасно понимаю, что с точки зрения нашей официальной науки сама постановка вопроса настолько смехотворна, что даже некуда. Ведь кто может обитать на планете, где отсутствует атмосфера, случаются громадные перепады температур, и которая выглядит совершенно безжизненной? Однако с точки зрения эзотерики все не так однозначно. Согласно моему видению, на Луне действительно есть определенные формы жизни. Правда, довольно странные с нашей точки зрения. Нет, я не про мифологических зеленых человечков, чей карикатурный образ уже давно растиражирован. Все обстоит гораздо интереснее. Начну с того, что да, в физическом слое Луны жизнь действительно отсутствует. Разумеется, если не брать во внимание тех, кто изредка навещает инопланетную лунную базу, которая находится под ее поверхностью. Но в целом поверхность Луны безжизненна. Однако, помимо этого, у нашего спутника есть и эфирный слой, и в нем как раз находятся определенные сущности. Как они вообще туда попали? Как я уже писала, я вижу Луну как сложное техническое устройство, которое в свое время пригнали на нашу орбиту. Однако основа у этого устройства не какой-либо искусственный материал, она органическая. То бишь Луна представляет из себя осколок одной из бывших планет, которые доработали в соответствии с нуждами, превратив его в сложный изучатель. А если вернуться к эфирным формам жизни, то они, по моим ощущениям, перешли на Луну по наследству от планеты, осколком которой она является. То есть в момент перегона нашего спутника на его постоянную орбиту, а также в процессе последующей настройки, часть его эфирного слоя сохранялась, так же как и существа, которые в нем обитали. Насколько я вижу, на данный момент эта эфирная оболочка Луны немного рваная, то есть в ней присутствуют большие пустые участки. Однако в тех местах, где она сохранена, могут обитать сущности в эфирных телах. Небольшая справка. Эфир – это своего рода проводник энергии между физическим и астральным миром. Его плотность выше, чем у астрала, но ниже, чем у земной материи. На Земле типичные обитатели эфирного слоя – это многочисленные природные духи, сущности вроде домового, а также так называемые призраки, люди, у которых эфирная оболочка не распалась полностью после смерти. Жители эфирного уровня обладают и более тонкими телами – астральным, ментальным и так далее. Эфирная материя очень текучая и податливая, поэтому сущности такого рода могут менять облик. Однако у них, как правило, есть устойчивый внешний вид, которого они придерживаются большую часть времени. А если вернуться к лунным обитателям, то их внешность в эфирном слое ближе к гуманоидной, то есть руки-ноги-голова. Но конкретно прорисованного человеческого вида они не имеют. Интеллект у них можно описать так. Представьте себе не слишком образованного подростка, вдобавок проживающего в низкоразвитой стране третьего мира. Грубо говоря, лунные сущности по развитию гораздо выше, чем животные, но до среднего уровня развития людей все же не дотягивают. Зачем их оставили жить на Луне и чем они там занимаются? Очень подробных ответов на эти вопросы я дать, к сожалению, не могу. Вижу только, что лунные эфирные существа вписаны в энергообмен с окружающей средой, поэтому недостатков подпитки энергии не испытывают. Также они определенным образом помогают в охране действующей инопланетной базы, и в этом отчасти заключается их работа. Каким образом они ее делают? Очень детально мне, опять же, сказать сложно. Вижу, что они могут осуществлять нечто вроде наземного наблюдения за базой, в дополнении ко всем имеющимся автоматическим устройствам. Эдакие тонкоматериальные стражи, которые в случае крайней опасности смогут подать сигнал определенного рода своим хозяевам. Наверное, на этом описании лунных сущностей можно заканчивать. Напоследок уточню лишь одну интересную деталь, которая также мне увиделась. Так вот, по моим ощущениям, уровень развития этих существ в прошлом был гораздо выше, но за долгие века изолированной жизни на Луне они успели изрядно деградировать. Можно сказать, что наш спутник стал своеобразной тюрьмой для них, хоть они этого, возможно, уже и не осознают. О том, что случилось на верхней ветке дальше. Поскольку в этой и прошлых главах я увлеклась описанием Луны и ее тайн, то рассказ о земных событиях на верхней ветке был поставлен на паузу. Что ж, настало время восполнить этот пробел и поделиться с вами своим видением ситуации. В 2070-е годы, когда активно осваивали Луну, общество на верхней ветке развернулось в сторону духовного развития. Да. Этот процесс начался лет на 20 раньше, но в 70-е он вошел, так сказать, в свою пиковую фазу. К тому времени прорыв технологий и все главные изобретения уже остались позади. Они были во время технического бума, то есть в 2010-2020 годы. Шла лишь доработка и совершенствование уже имеющихся устройств, но без каких-либо радикально новых идей. Массовое увлечение искусствами и культурой также ушло в прошлое. Напомню, оно было в 2030-е и 2040-е, и интерес людей к этой области стал входить в свое обычное русло. Одним словом, во второй половине 21 века на верхней ветке возрастала популярность духовности во всех ее проявлениях, от религии до эзотерики. А последний, кстати, я могу рассказать немало интересных фактов. Первый факт постепенно грань между религией и эзотерикой начала стираться и они стали переплетаться друг с другом в сознании людей к примеру многие популярные воззрения эзотериков стали включать в список доступных к выбору постулатов единой религии А еще можно сказать, что в тот период люди на верхней ветке впервые массово стали приходить к тому, что исследование тонких материй и множество теорий на эту тему ничуть не менее интересно, чем изобретение новых технологий. Поэтому посещение храмов, образование духовных клубов по интересам и так далее стало привычной практикой. Второй факт следующий так называемая локализация эзотерических знаний, то есть их официальное признание как потенциально возможных, не обошлось без того, что эти самые знания были основательно подчищены и из них убрали самые неудобные темы. Приведу пример, чтобы более наглядно это пояснить. Допустим, те же самые сведения о параллельных реальностях прошли цензуру и их даже включили в единую религию в качестве одного из постулатов, доступных к выбору. То есть людям говорили так. Да, возможно, что наш мир является многовариантным и представлен во многих версиях. Помимо этого, один и тот же человек может присутствовать в нескольких из них. И все это не просто домыслы эзотериков. Многие научные теории утверждают примерно то же самое. Поэтому те, кого устраивает такая теория и кому она кажется правильной, могут выбрать ее для себя в качестве личной истины а также дальше исследовать ее и рассуждать о ней. А мы им в этом с радостью поможем. Однако, не со всеми взглядами эзотериков все было так радужно, как с параллельными реальностями. Были и неугодные воззрения, которые нигде толком не упоминались, да и в единую религию не могли попасть. К таким теориям относилось, к примеру, следующее. За земной жизнью ведется довольно строгий контроль. При необходимости наши кураторы из более развитых цивилизаций даже вмешиваются, направляя события в нужное русло. Причем эти самые кураторы представлены в виде различных группировок сил, и среди них есть товарищи, преследующие вполне меркантильные цели. Так вот, подобные воззрения людям не транслировали и очень быстро заминали их, если они попадали в публичное поле. По этому поводу официальная позиция была такая. После исследования Луны мы поняли, что высокоразвитые цивилизации есть, а также то, что они помогли создать на Земле более пригодные для жизни условия. Одним словом, теперь мы знаем, у них явно добрые намерения по отношению к нам. Надеемся, что они когда-нибудь выйдут с нами на контакт. Эзотерики на верхней ветке, как правило, продолжали эту мысль и дополняли ее своими подробностями. Кто-то вспоминал прошлые воплощения на других планетах, другие рассуждали о возможном внешнем виде инопланетян и сроках их появления на Земле, а некоторые даже вступали в мысленный контакт с ними, вроде наших контактеров. Тем не менее, практически во всех популярных версиях эзотериков, развитые цивилизации, курирующие Землю, выступали исключительно добрыми и положительными, без меркантильного интереса, но с желанием помочь. Также их представляли себе относительно далеко, то есть не с базы на Луне и присутствием на Земле, а где-то там, во Вселенной, на расстоянии мысленного контакта. В принципе, и на нашей ветке подобные взгляды не новость. Я думаю, большинство моих читателей видело в интернете какие-нибудь послания от цивилизации из светлого созвездия, которые желают землянам исключительно добра и любви. Нет, я не хочу сказать, что все из этой оперы подделка. Вполне допускаю, что кто-то с кем-то выходит на связь и получает подобную информацию. Однако, если судить о инопланетных цивилизациях, влияющих на Землю, исключительно по таким посланиям, то картина явно сложится неполная. Эзотерики и истинное положение вещей Были ли среди эзотериков люди, которые знали и видели, что на самом деле все обстоит иначе, не так радужно? Разумеется, они были действительно продвинутые эзотерики отлично знали истинное положение вещей, но также они знали и то, что о нем пока публично распространяться не стоит. Основные причины для этого были следующие. Первая причина. Общество могло воспринять такую идею в штыки и приравнять внешний контроль к эдакой тюрьме с надзирателями, что, разумеется, не есть одно и то же. То, что присмотр, причем постоянный, за планетой нашего уровня нужен, это совершенно очевидно. Однако многим людям это, к сожалению, сложно объяснить. Они воспринимают руководство планетой только если это эдакие милостивые боги, действующие исключительно из соображений любви, а другие варианты им принять сложно. Поэтому нет смысла расшатывать лодку, открывая слишком многое про внешнее управление Землей. Тут читатели могут спросить, А почему же я тогда сейчас об этом пишу? Дело в том, что не стоит сравнивать верхнюю ветку в эпоху популярности эзотерики с нашей веткой и нашим временем. У нас, сколько бы эзотерики вроде меня не писали про контроль свыше, все равно его будут считать фантастикой, которую доказать невозможно. Потому в нашем случае есть своеобразное преимущество. Не нужно чрезмерно фильтровать подобную информацию, ведь массах все равно ей не верят. Но вернемся к верхней ветке и причинам молчания о некоторых фактах со стороны эзотериков. Так вот, вторая причина. Продвинутым эзотерикам было совершенно очевидно, зачем начали всю эту катавасию с официальным признанием инопланетной жизни, а также созданием светлого образа представителей развитых цивилизаций. Это было явно признаком того, что через некоторое время, допустим, в ближайшие десятилетия, Возможно, публичное знакомство с инопланетянами, которые, к примеру, прилетели проведать землян из далекой галактики. И для такого события надо было подготовить почву, причем эта почва должна быть без сучка и задоринки. Именно поэтому в тот период публично распространяться о давнем контроле над нами со стороны развитых цивилизаций не следовало. Это могло испортить их имидж, ввести смуту и в итоге испортить весь план а в том, что этот план явно был эзотериком на верхней ветке, сомневаться не приходилось.